Глава третья. Ильгар Белый. Я бежал сквозь метель, прижимая девушку к груди, стараясь закрыть своим телом от ледяного ветра и снега. Что мне эта буря внутри бушевала гораздо сильнее? Когда великая белая волчица сказала, что помочь моей стае сможет девушка, я представлял себе кого угодно, но никак не ожидал, что встречу свою истинную пару. Моя волчья сущность опознала в ней мою единственную, едва я просто почуял ее в лесу. Для этого мне даже не нужны была метка Даны, ведьма из другой стаи, подтверждавшая волю богов и мгновенно, едва все свершилось, исчезнувшее с запястья. В тот момент, когда я осознал случившееся, то еле сдержался, чтобы не зарычать от накрывших меня новых ощущений. Удержала одна единственная мысль, что моя пара, которая была уже так близко, испугается. Этого я допустить никак не мог. Но её запах боги, Я едва вдохнул его, нежный, как лесные цветы, и весь мир перевернулся. Он сводил меня с ума, и лишним в нём были лишь её боль и страх. Наверняка появившиеся из-за метели в лесу. Я тогда мчался по тропе богини к ней, самой долгожданной, как никогда, почти подчинившись инстинктам зверя, который гнал меня вперед. А когда нашел свою единственную и прижал к себе испуганную и совсем сил, то с неимоверным трудом справился с собой. Я никогда не чувствовал ничего подобного ни к одной человеческой женщине, Ни к одной волчице. Влечение к этой девушке, как оно и бывает у оборотней, которые встретили то, что им предназначено, было чисто физическим. Оно ломало что-то внутри, требуя тотчас заявить права, чтобы каждый знал, чья она, чтобы она сама, очнувшись, поняла это без слов. Но одна мысль, что это ее ранит, жгла огнем. И вместе с этим в сердце просыпалось и что-то иное, пугающее и глубокое. Что-то теплое и хрупкое, словно первый подснежник, пробившийся сквозь снег. То, чему не было названия, но оно буквально выворачивало душу наизнанку и мгновенно меняло меня. И я понимал, что это одна единственная, едва вспыхнувшая искра уже может спалить меня дотла. Вот разве так бывает? Это и не влечение, вовсе это узнавание. И этому не мешало даже то, что я ничего об этой девушке не знаю. Ни о ее характере, ни о ее мечтах. Лишь что она невозможно смелый раз рискнула помочь оборотням. И настолько хрупкая, что касаться страшно, но в то же время будто создана для моих сильных рук. Я тряхнул головой, пытаясь прогнать эти мысли, но вместо них пришли другие. О сделке с богиней, когда я поклялся, не неволить девушку и отпустить. Отпустить ее. Ту, с которой так возможно настоящее счастье. Ту, что пахло моим домом. Судьба поистине коварна. Но я не намерен сдаваться за такое чудо, как истинная пара стоит бороться. Я ни в коем случае не намерен нарушать слово, что дал великой белой волчице. Но ничто не мешает мне завоевать эту девушку и сделать все возможное, чтобы она осталась добровольно со мной, и у нас появился шанс стать парой. Я встревоженно вгляделся в ее лицо, но моя половинка так и не пришла в себя. Вдохнул ставший родным запах, нахмурился, по-прежнему ощущая ее раны. Что с ней произошло? Почему она оказалась в лесу одна, да еще и без сил? Ее так вымотала метель или кто-то обидел? Попытался напасть? Я чувствовал едва заметный чужой след, но сосредоточиться на нем не мог. Слишком сильны на данный момент были инстинкты, связанные с обретенной порой. Её запах затмевал всё. Наконец я ворвался в храм. Аккуратно уложил девушку на шкуры и метнулся к очагу, сгребая хворост зажигая огонь. Едва он осветил пространство, даря тепло, я повернулся к своей паре. Не удержался, осторожно коснулся её щеки, провёл по ней пальцами, а после принялся снимать с неё мокрую, заледенелую одежду. Я стаскивал ее, прислушиваясь к едва ощутимому дыханию девушки и чувствуя разом столько эмоций. И страх за нее, и невыносимую нежность, и ненормальное желание, что не знал, куда от них деться. А через мгновение меня накрыла ярость, и пальцы и так непослушные сломали одну из застежек на ее платье. Я... Увидел её содранные колени и ладони, и следы от верёвки на запястьях. Её связывали? Так вот почему от девушки тянуло страхом ещё там, в лесу. Я глубоко вдохнул, сдержал рвущуюся волчью сущность, готовую для защиты пары выпустить когти и разорвать любого в клочья. С тем, кто это сделал, я разберусь позже. Главное для меня сейчас — она, моя осуженная. Я притянул свою сумку и отыскал маленький пузырек с сильным целительским зельем, что еще несколько дней назад дала мне с собой Дана. На крайний случай, — сказала она. Вот он, этот случай. Осторожно, стараясь не причинить боли, Я взялся за раны своей единственной, пытаясь не обращать внимания на то, как ярко во мне отзывается каждое прикосновение. Ссадины исчезали прямо на глазах, но её кожа по-прежнему оставалась ледяной, а сердце билось как-то совсем тихо. Холодный страх пробрался куда-то в горло, и я принялся растирать её руки, ноги, спину, то и дело прижимая девушку к себе и пытаясь хоть как-то согреть. Когда, наконец, получилось, я закутал мою пару в свой тёплый плащ, но так и не смог выпустить её из рук. Сел с ней, крепко спящий от усталости и пережитого возле огня. И когда почувствовал, как её щека прижимается к моему плечу и ровное дыхание щекочет кожу, с облегчением выдохнул, позволяя себе буквально тонуть в её запахе и тепле. «Пусть воет метель». Пусть мир снаружи замерзает, но сейчас, с в объятиях, я впервые за долгие годы чувствовал в душе мир.